Я проследила за оградом осыпающихся в них ледяных осколков. Доказать. Лин, я тебя обожаю. Честное слово. Давай следующую. Шейри ошарашенно разинул рот, недоверчиво переводя взгляд с убитой твари на мое сияющее под маской лицо. Потом обратно. Потом снова на меня. И так раз пять. Ты откуда узнала? Наконец прорвало его. — Гайды, как ты могла знать, если даже я сам? Я с нежностью посмотрела на это черное чудо. Ты удивительный, Лин. И ты такой замечательный, что у меня просто нет слов. Я знаю, ты все можешь. И умеешь почти все на свете. Хотя по каким-то причинам совсем не помнишь этого. Сперва ты был маленьким, потом вдруг вырос. Затем отрастил себе крылья и полетел. После этого начал дышать огнем, потом научился его гасить. И я подумала, что раз для тебя все это не стало чем-то сложным, то и вода, наверное, охотно покорится. Ведь ты же демон, старший, а значит должен быть очень сильным, разве нет? И должен владеть своей демонической магией, ну или как там это у вас называется. Ты же смог какой-то ее частью поделиться с Айной. Значит, получается, что она у тебя есть, только не востребована была до недавнего времени. Шерри неожиданно смутился. — Ну, наверное. — Не наверное, а точно. И мы с тобой теперь оба это знаем. Так что ты маг, дружок. Никогда об этом не забывай, ладно? — Хорошо, Гайде. Серьезно посмотрел он. «Я больше не забуду!» Я улыбнулась. «Отлично! Тогда работаем!» На пятерку Выверн мы в общей сложности потратили около часа. Но не потому, что возникли какие-то сложности, а больше из-за того, что мне приходилось долго отыскивать для Лина подходящее место, чтобы и на разбросанные возле деревьев щупальца не наступить и чтобы холодом окатить тварь сразу за один присест, потому что никто не мог дать гарантий, что если он слегка промахнется, то она не всполошится и не перебудет остальных. Поэтому мы долго примеривались, спорили и меняли дислокацию, и только потом приступали к практической части. С самими тварями никаких проблем не возникало. Одна за другой они благополучно застывали, как лягушки в пруду, и даже не сопротивлялись, когда я лишала их голов. Так, дрогнут щупальцами, бяло скрежетнут когтями по коре, а потом сникают, как одуванчики, с которых сдуло пушистую шапку. Тени были довольны до безобразия. Благодаря моей выдумке они сумели слопать все, что накопила нежить за все время своего существования. То есть, примерно полгода жизни я им еще обеспечила. Не, не так уж много, конечно, но если считать, что ребят было четверо, а тварей всего шесть, то получалось неплохо. Гораздо больше времени ушло на то, чтобы головы тварей основательно оттаили. Вести их обратно в таком виде я посчитала нецелесообразным. Потому что если я принесу фаису шесть кривых ледышек, он непременно спросит, что я сделала с бедными тварями. А когда станет известно, например, что от того, от того же жреца на воротах, что я еще и не маг, то возникнут ненужные вопросы. Конечно, можно будет соврать и списать свою удачу на какой-нибудь артефакт, однако это приведет к еще большему количеству вопросов. Потому что, как всем это подлинно известно, Магии нежить практически не поддается. Вернее, поддается, но далеко не вся, и далеко не всякому магу. Тогда как Лин у меня демон. От нежити в некотором смысле недалеко ушел. Поэтому работает с такой потрясающей эффективностью. Но об этом я, разумеется, никому не собираюсь говорить. Вот и пришлось нам битых два часа выжидать, попутно прогуливаясь по окрестностям, пока жутковатые головки не вернули себе первоначальный вид. Просить Лина забрать холод обратно, тем же методом, как он это делал с огнем, я побоялась. Вдруг при этом выверны тоже испарятся. Просить подогреть — того хуже. Он еще плохо дозирует силу. Поджарить может, а нам свежий шашлык совсем не нужен. Лучше уж подождать естественного оттаивания больше шансов на хороший исход. Если бы этого не случилось, я бы вообще их не взяла. Плевать на деньги, еще успею заработать. Но раз все прошло благополучно, то теперь у нас есть отличный способ безопасно расправляться с этими неприятными существами. Еще более замечательный способ накопить денежку на новую броню и одновременно Еще одна веская причина — работать в Хароне в одиночку. В общем, возвращались мы обратно в приподнятом настроении. Я — от того, что разведка удалась. Лин — от того, что научился еще одному классному фокусу. Тени — от того, что снова наелись прок. И только Харон, я полагаю, был искренне недоволен таким положением дел. Поэтому, не желая отдавать нам победу, Решил напоследок серьезно подгадить. И уж тогда, когда я искренне полагала, что опасаться совсем нечего, внезапно обжег левую руку таким лютым холодом, что я едва не зашипела от боли. — Ты чего? — удивленно повернул, повернулся Шейри, который теперь шел первым, на случай, если возле дороги нас кто-то надумает подстеречь. Я подолан на замерзшую ладонь. Больно. Где-то близко тварь. Я ничего не чую, встревожился Шерри. Я тоже, но знак реагирует, а значит, что-то есть. Но мы же тут недавно проходили. И что? Достав мечи, я принялась внимательно осматривать знакомые, казалось бы, заросли. Думаешь, никто сюда не мог прийти? И никто не напал бы на наш след, если задался целью вкусно пообедать. Лин бросил быстрый взгляд на, скрывшее, на скрытое за густой небо и нервно дернул уголком рта. «До вечера еще четыре с половиной оборота. В лесу темнеет раньше», — напомнила я, снова призывая теней. «А здесь вообще царит вечная ночь». Так что не удивлюсь, если на дороге нас будет ждать еще один кахар. Фу, не поминай к ночи, нам только его еще не хватало. Я только криво усмехнулась, обшаривая глазами ближайшие кусты и деревья заодно, ища на них необычные наросты, шевелящиеся не по делу лианы, которые вполне могли оказаться нетерпеливыми стокками, или же посторонние неестественно крупные цветы, за которыми могла спрятаться еще одна фанра, а также следы зубов, когтей, чего угодно, чего-то только не было еще часа три назад. «Что-нибудь чувствуешь?» — наконец шепотом спросил Лин, не решаясь двинуться с места. «Холод, пока только холод. А мне кажется, что на нас кто-то смотрит». Чепуха, друг мой. Тут весь лес такой. Я не могу отделаться от этого чувства с того момента, как мы сюда вошли. Шейри тревожно фыркнул. Чем-то пахнет, хозяйка. Странно. Почти как от выверны, только сильнее. Может, головы завоняли? Предположила я, не сходя с места и пытаясь по идущему от руки холоду понять, откуда ждать опасности. Нет. Пахнет не от тебя. — А откуда тогда? — Где-то рядом, близко, но не от тебя. Откуда-то из-за моей спины снова раздался довольный смешок, но такой тихий, что озадачившийся демон не услышал. А я вот невольно вздрогнула. Господи, опять! Его же не спишешь ни на разыгравшееся воображение, ни на глюк, ни на безобидную зверушку. И снова тот же самый смешок, такой же тихий и издевательский. У меня осыпало морозом спину, а рука аж занемела, предупреждая об опасности. «Лин!»